вековье начала потихонечку выкристаллизовываться на карте европейского континента в самых ранних проявлениях уже где-то со второго века нашей эры, То есть, со века нашей эры ну, для ориентации да, кто помнит аналитичную историю да, первый век у нас прошел под знак самозвратных операторов разных, типа Миронов, Калибр и прочих, отличавшихся весьма своеобразными Вот. а второй лет был э, отметен императорами более гладкого характера, да, но э, нарастанием разного рода проблем в э, римских делах. До поры до времени, пока что, да, несколько слов надо сказать о кризисе Римской империи. А кризис и упадки Римской империи – это агония, которая длилась около 300 по мере, лет. ну собственно Любая цивилизация, ее агония начинается с момента рождения. Да, Жизнь – это процесс постепенного умирания. Сколько не жил с первого момента, этот процесс как клеток, как и отмирание. Но наступает момент, когда этот процесс становится зримым, очевидным. В Римской империи первые звоночки начали звучать где-то во втором веке нашей эры. Когда казалось бы, что еще не предвещал упадка этого великого государства, и до поры до, времени, до поры до времени, этот упадок шел сам по себе, если угодно. То есть первый век, фактически влияние внешнее на Рим неощутимо. Это кризис самого общества. Есть такой большой вопрос в идеалистике. Что было бы с Баслининской империи, если бы не все вары не было В свое время, в 30-х годах, было очень популярна высказана в одной из речей товарища Сталина идея о революции рабов, которая вошла вообще в учебники. Причем товарищ Сталин ничего плохого не думал, на самом деле. Просто на одной конференции, причем совершенно хуже. Вопрос такой, не относящийся в Средневековье, абсолютно. Вот он там упомянул, что вот революция рабов, которая сняла Древний Рим, она, ну, естественно, народ подхватил эту идею, понимаете. Все жили в нашем обществе, все же, знаешь. Утром в газете, в вечером в куплете. Через два года это было главный интерпретирователь, и умерла только вместе со смертью Юлистереныша. Вот, вот, на самом деле в этой идее было термярное зерно. Правда. По той простой причине, что сам поседенный процесс падения Рима, он был действительно революцией. Такое дело, что революция растянута на 400 лет, а может и больше. Это да. Но то, что это был революционный процесс, тут никто с полицейцем не мог. Римская империя... Да, то есть, собственно, вопрос вот этот, он заключается в том, что что с ней было бы, если бы не было вот этих самых товарищей? Вопрос абсолютно должен быть не историчный, да, потому что все происходит так, как оно происходит. Но само по себе интересно поиграть умом, по подумать о таком. Безусловно, Римская империя разложилась, может быть, немножко позже. Совершенно однозначно на впала и без наличия вот внешней угрозы. Другое дело, что варварские нашествия окончательно подтолкнули этот процесс и довели его до логического э, завершения. И кроме того, именно они сформировали тот мир, который настал после Рима. Да. Понимаете, любая цивилизация распадаясь, она оставляет не пустое поле, она оставляет какие-то осколки, из которых что-то потом выникает. Вот это самое чего-то, оно возникло в результате именно этих самых варварческих нашествий. Но! Кризис эту цивилизацию постиг бы и на духовном, и на физическом, и на экономическом, и на политическом, и на военном уровне, и без всякого внешнего вмешательства. Это вмешательство только придало этому кризису определение ярких чертов. Кризис этот происходил на нескольких уровнях. Ну, идеологический уровень – он совершенно очевиден. Идеологический кризис античного мировоззрения, идеологический кризис римского язычества и постепенное замещение в сознании многих людей сначала из низшего слоя общества, а потом еще выше и выше, постепенное замещение этого римского язычества в христианской Достаточно хорошо известный, мне вам об этом расскажут. Здесь дело вот в чем заключается, ведь этот э, кризис, как, как бы это объяснить, понимаете, римское общество, вот, представьте себе, 2-3 века нашей эры, империя, уже, даже Цезарь – это уже далекое прошлое, даже Гайюрий Цезарь – это уже когда тогда, лет 200 назад, 100-200 лет назад. То есть это общество очень такое изощренное, технологически это рим В те времена, ну, если у меня из преподавателей говорил, представляете себе улицу Гороховую в Питере, пройдитесь по ней, ну, почувствуйте себя на типичной улице древнего Редины. Четырех-пятиэтажные дома – это цивилизация, которая от нашей отличается очень немного. Отсутствие любителей внутреннего сгорания, электричества. По сути дела, это вот в щеку. материально Материальный На самом деле, Европа до этого уровня технологического до доперла где-то к концу средних веков. Только. Причем при этом народ продолжал верить в Ну, представляете, да, что такое античное мировоззрение, наличие Зевсов, там и Питера, и прочих товарищей, да. Плюс к этому в конце э, Римской империи началась эта лакханалия полностью, то есть начали имплантировать всякие культы, там, Сириса, там, культ Осириса, культ Митруль страшно распространился. Подавляющее большинство регионеров оно было митроистами. То есть все эти легионы, которые стояли, они вообще верили в Митру, там солнечный бог, там постов, что -то. Отправляли культы эти где-то, храмики всякие, все имели. Вот, началась полная вакханалия в, этом, в этой сфере. То есть э, идеология, как, как маркисты говорили, базис переход приход христианства, безусловно, был абсолютно совершенно однозначным взрослением, идеологическим взрослением общества. И это, в общем, понимали люди, и которые веровали во Христа, и те люди, которые на государственном уровне в IV веке вводили эту идеологию, Есть, в общем, это был безусловно колоссальный шаг вперед именно в этого общества. Но сам по себе этот кризис, который там назревал, кризис, то есть вот это вот античное мировоззрение, античное язычество, оно не давало никаких общих универсальных ответов на вопрос. Да? То есть оно приводило к хаосу в сознании людей. При всей своей красивости, при всей своей романтичности, да, оно приводило к определенному хаосу в сознании людей, и оно приводило к невозможности как-то влиять на это сознание. А государство всегда очень отчетливо и очень ярко, особенно хорошее государство, устойчиво, а Римская империя была хорошим государством. Империи они всегда очень отчетливо следят за тем, как они влияют вообще на умы своих сограждан. Это было очень важно, потому что упускать уже в рамках Средневековья, упускать вот эту главную связывающую власть с народом, пускать нить идеологическую, религиозную, духовную, какую угодно, ни одно правительство не отважилось. Если оно и упускало, это приводило к очень серьезным последствиям. Всегда и повсюду. И в этом отношении христианство было, конечно, определенным симптомом выхода из этого кризиса, идеологического и римской империи. И христианство в то же время, параллельно с этим, оно порождало новый спектр вопросов, новый спектр проблем, которые стояли перед этим Потому что, как вы знаете, христианство принималось ну, на тот момент, в 3-4 веках, существовали разные версии христианства, существовали разные э, течения в этом мировоззрении в этой вере, и существовали совершенно разные подходы к этому вопросу. И это приводило к тому, что очень часто на границах империи сталкивались, и очень ожесточенно сталкивались племена для которых христианство было совершенно новой религией, вот они сами только что ее приняли, но они приняли ее из разных рук. Одни крестились так сказать, в артодоксальном имперском духе, да? а другие там арианстве, еще какой-то версии. Да? И это приводило к тому, что одни германцы, которые вчера, буквально вчера, или позавчера, приняли крещение, ожесточенные с наслаждением врезали других германцев, которые точно так же позавчера приняли крещение, но только по-разному и ненавидели друг друга вполне искренне, и ещё больше ненавидели этих римлян, которые были точно такими же христианами, но ещё в каком то там третьей версии. Да? Вот, то есть это приводило к определённому такого рода метанию, так сказать, колебанию на этом. Экономическая сторона вопроса. Ну, Во-первых, надо сразу сказать, что есть великолепная книжка, которая там, написана в конце XVIII века великим английским историком Эдвардом Гитбаном, обезьяна Гиббон, а его фамилия Гиббон. Вот, Эдвард Гиббон, огромная книжка, там, там, в современном создании 7 вот таких томищ, как представишь, что при свечке, мужчином пером, вот это вот все он сейчас на компьютере лениться, 20 строчек, как почитаем, отсканировал. Вот, вот, вот. Да? вот книжка, которая, на самом деле, своего, своего значения не потеряла, она называется Ну, По-английски она звучала «the descending and falling uh, the Roman Empire». По-русски это обычно переводят «закат и падение» Великой Римской империи, или просто «упадок» Великой Римской империи, ну, по-разному есть разные версии. Вот, но просто разные переиздания по-разному озаблавлены, чтобы они не терялись. Это не разные книжки, это одно и то же, по-разному перевели. Вот, соответственно, эта книжка своего значения не утратила. Вот там все эти процессы, Хотя преимущественно, ну, все-таки конец XVIII века, многих вещей еще просто не знал на тот момент, но идеологическая вот это старание, да, то есть приход христианства, его видоизменение, приспособление государством христианской веры для своих нужд, все, что с этим связано, причем на протяжении не только там, второго, третьего, он рассматривает фактически с первого века до падения Византии, то есть там 15 веков мы его рассмотрим, Я думаю, что для любого из вас эта книга, она в года х несколько раз переиздавалась разными издательствами. Она будет очень полезной, так сказать, любопытной, интересной. Не в том плане, что прямо завтра глядь и прочитать, а да? на будущее. Знаешь, как книжка есть и что есть. Вот. Но с экономикой там немножко похуже в этом отношении. То есть на экономику тогда в конце 18 века особое внимание не уделяют. Что происходило в экономике? В период второго го 3-го и веков Это время бурного разложения вот той структуры рабовладельческого хозяйства, которое кормило, поило и содержало Римскую империю. В чем здесь была заковыка? Когда Рим входил в пунические войны, да, где-то в 3-е до н.э., во 2 нашей эры, это было крохотное государство. Город Рим, серединка Италии, кусочек, до да, пятнышко и союзники по переграммам. Вот. Никто не знал, что за это было встит огромная империя. Потом, после этого, в течение 200 лет, бурный рост, вот это вот все, что здесь закрашено, вот это все сложилось где-то между вторым веком до нашей и первым веком нашей века. То есть за 200 лет эта империя возникла, за Новогорода То есть не проходило годы и десятилетия, чтобы римские легионы победным бедным походили какую-то новую страну, из которой толпами гнали пленных, новых рабов и так далее. Что привело к э, очень серьезным изменениям в экономике Рима. Оно сформировало вот этот феномен античного, позднеантичного рабства, когда огромная масса населения просто выключена из производительного труда, идет паразитарная жизнь. Причем население не только сенатор какой-нибудь, да, который, например, с партизанками там, да, в ванне значит, валяется, покупать крепкого мужика из какой-нибудь экзотической страны, типа Мексопаталии и привезти его, этот мужик будет В, ну, в чистом виде такое бывало не всегда, но тенденция понятна. То есть рабская сила была настолько дешевой в период этих завоеваний, она была настолько доступна и был такой переизбыток на рынке этих рабов, которые потоком текли и в Рим, и в провинции, и повсюду, что проблемы с формированием контингента рабочих рук не было. Причем этого раба, ну плохо он работает, ну выпорвали его раз, ну выпорвали два его. Зачем плохо работает? Да забили его, в конце концов, палками и руку. Это не проблема, то есть это никогда не было проблемой, серьезной какой-то, вплоть до 2-3 II веков. Потому что ко 2 веку завоевания кончилось. Римская империя достигла пределов, за которыми начинались, ну, либо территории, до которых просто уже руки не доходили, потому уже невозможно было, вот эта громадная территория, которая контролировалась из одного центра, из нового города, она уже была просто неуправляема, больше расти она уже не могла. А в целом ряда причин, которых дальше, несколько слов, усиливаются в ради Рима, потому что по периметру возникают и на востоке там всякие парфяне, прочие-прочие товарищи. Да? Иногда это были какие-то державы, как парфянское царство какое-то да? Иногда это были просто дикие племена, в которых было проблем гораздо больше, чем с государствами. Что с государством можно договориться, да? договор заключить, разбить его в решающем бою, заключить договор. А как ты с племенами говоришь? Знаете, да, чем отличаются арамские террористы от еврейской бабушки? Арамским террористам, по крайней мере, можно договориться. Да. Так э, вот, э, ну, значит, соответственно, это самая структура, да, то есть, ситуация, когда государство уже не в состоянии было контролировать периметр свой, охранять его, не то что завоевывать, откуда брать рабов, Со II века резко сокращается количество рабов на полинке рабочей силы. Поднимается цена на раба, он становится недоступен большим стульствам, населению. Вот Лафа кончилась, да, Баскер-Каракузик кончился, начинается реальная жизнь, надо рабочить. Возникает ситуация, когда начиная со второго века все более и более активно в Римской империи начинает использоваться в качестве главной основной производительной силы труд действительно крестьян крестьян разного уровня. крестьян самостоятельные, как мы бы сейчас сказали, фермеры, точнее, у которых есть свое хозяйство, которое владеют они. Ну, типичный пример какого? античного крестьянин, таких грецких были миллионы, крестьянин со своим наделом, который там на нем работает либо сам, со своими домочадцами, либо там рабов коллект имеет, либо не или. Одна та сторона, выну она начинается, что становится такое явление, как колонат. То есть колонат Термон холон – колон, это термон типичный такой, поздний римский, который обозначает человека, который выведен из рабского состояния, то есть ему даровано свободу некая, и он посажен на землю. То есть его превратили из раба в крестьянина. И он обязан за это выплачивать какие-то определенные дивиденды, скажем так, какой-то оборок выражающегося языком своему бывшему господину. Вот она материальная заинтересованность. То есть его уже не палкой заставляют работать, А его уже принуждают экономическими путями, как можно сейчас скажем. То есть человек сидит, он понимает, что чем он больше вырастет в тем больше он ее получит в результате, на выходе. И вот он отдаст нам два мешка этому хозяину, а остальное, он может восемь даже а может двадцать Он может сам сесть, может прогнать, в конце концов, где-то на рынке, где-то да, поучить деньги. Где -то, где -то. То есть возникает элемент материального заинтересованности. И вот это развитие колонната, угораздело года четыре назад почерпнулось. По преподавать годик в одной в элитной гимназии, я оттуда убежал потом, бросаясь, все, все бросаясь, ну ужас, ужас, в 7 классе историю средних летов преподавали. Я вам еще могу какие-то вещи объяснить, 7-класснику объяснить, понимаете, ее нельзя рассказывать как сказки, я не понимаю, почему классе преподает историю это сложный предмет, почему у нас античность преподает в классе. То этот самый институт Каланата был первым экономическим звонком по становлению вот этой кайдарной системы. Он не на 100% не идет перерос. Я умышленно, понимаете, что вы не специалисты по экономике поздней античности, да? поэтому я не останавливаюсь подробностями. Если вы захотите, в любом учебнике про это написано столько, что у вас через две страницы затошнет. Вот. Я выдаю некий сухой остаток, если угодно, некий результат. Да? Но эта экономическая система, эта экономическая ситуация, основанная на материальной заинтересованности производителя, начинает формироваться уже в поздней Римской империи. И, наверное, даже если бы не произошло этих вторжение, наверное, безусловно, римские ребята перешли бы на новую стадию. Федеральную стадию, вполне благополучно и без всяких вторжений германцев. Тем более, что мы имеем рядышком на востоке, в Визенфии. Мы имеем примеру завоеванную. Вот вам Римская империя, которую никто не завоевал. Она как была, так осталась. И он стоял, так и стоял. И там этот колоннад перерос в нормальный фермеризм. Вот это одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса в том, что большая, значительная часть мелких крестьян которые, как мы бы сейчас сказали, были неконкурентоспособны на рынке, то есть их хозяйства не выдерживали соперничество с более крупными хозяйствами, отдавали себя под покровительство. Возникает такой позднеантичный и раннесредневековый термин, как «прикарий». Вот этот «прикарий», «прикария» буквально по это отдача крестьянина себя под покровительство какому-то могущественному человеку. Выражаясь современным языком, такое крышевание. То есть то есть человек приходил, условно говоря, вот есть магнат какой-то, назовем его так. Человек, который владеет мультифундией, у него там тысячи гектаров земли, да? Он такой везет из себя, там, в Тобе такой, патрициф, сенатор. И да? он приходит к человеку, к нему, или к нему, к нему управляющему, говорит, вот участок есть, плюнуть негде, ногу негде поставить. Ну как бы. Заключаем ли Заключаем. То есть он ему отдает этот участок, этому магнату, и тут же получает его обратно. На основании долгосрочной, пожизненный или много... как это называется? Многопоколенной да, аренды. На тех же самых условиях, фактически, что и колонны. Статус их совершенно разный. Тот вчерашний раб, а этот вчерашний свободный крестьянин. Но суть одна и та же. Земля ему фактически не принадлежит. Уже он ей пользуется. Это долгосрочная аренда. И он с нее получает какие-то блага для себя и что-то отстегивает человеку на руку. Вот два основных пути формирования типичной средневековой экономической структуры, типичной средневековой собственности на землю, которая проходит через все страны Европы. Практически через все. Может быть, в Норвегии вот этой системы только не было. Повсюду, во всех остальных местах она была, она существовала. В поздней империи, в конце империи, происходит медленное, но неуклонное снижение, как мы бы сейчас сказали, валового внутреннего продукта. То есть падение экономическое совершенно очевидно и заметно. нерентабельным становятся многие вот эти рабские в Лутифундии. Да? И перелицовка, перешивка их на новый колонатный или прикариарный статус не решает этой проблемы на самом деле. То есть общее производство понемножку в Римской империи падает. Очень серьезный кризис постекают города, потому что после расцвета, связанного с наивысшим взлетом империи в первом веке, города начинают постепенно терять свои экономические позиции. Процесс этот был очень сложный. С ним были связаны там, разного рода отсутствие льгот там, от императорской власти, э, переориентация многих торговых путей, общее снижение производства. Но просто факт, что э, падение производства на городском уровне и значи... падение значения городов как таковых, их уменьшение в размерах, многие города ведь захерели не в результате завоевания варварского, а в результате экономического упадка уже в самой империи. Уже германцы приходили и видели город уже развалившийся совершенно. Во многих местах бывало и так. Очень серьезное в этом знач... очень серьёзно в этом смысле значение имела политика империи по отношению к армии и то, что происходило с армией. это всегда очень серьёзно, вы все помните, что было в 80-х и 90-х с нашей армией, это всегда очень симптоматично. поэтому очень хорошо отслеживается, что происходит в обществе. Вот Римская армия на тот момент я я умышленно так, видите, переслаиваю, да, информацию, потому что все эти процессы они тесно друг завязаны. Вы сейчас это увидите. Римская армия в протяжении II, III, IV веку бурно растет количественно и ухудшается качественно. В самый лучший период своего развития, там вот период своего развития, то есть где-то к III веку Армии насчитывается к началу В Римской армии насчитывается порядка 400 тысяч человек. То есть почти полмиллиона, условно говоря, стоят под оружием. Там около четырех десятков легионов, которые разбросаны по периметру этой империи. Огромное количество. Это колоссальная армия. Это сейчас как бы каждое государство такую армию потянет. 400 тысяч человек. Тогда это тоже это экипировка этих ребят. Это же все на государственные деньги производится. В римской армии существовал принцип госзаказа, как мы сейчас сказали. Были десятки государственных мастерских, которые клепали оружие, которым заказывал государство, потом централизованно снабжало эти регионы. Европа, почитайте Дюма, да что там проблемы Портос, Артос и Дартаньян, они едут на войну под Ларошей, у них проблемы экипировки. То есть в голову Людовику XIII не придет экипировать свою гвардию. Вот ду вариант, у вас там на, на вас, значит, это самое работает эта публика. Вооружайтесь. В паголом но вы, бегите, покупайте себе паголу. Ну что, каколь залаешь, покупать? Поголу. для римского солдата подобная ситуация была в принципе невозможна. Здесь от него государство требовало, чтобы он в бой, чтобы государство было обязано в сандалином, так сказать, поставить, там, и меч хороший, шлем. И чтобы он не чувствовал как бы тоски на привале в своём же ниже. Вот, то есть э, эта ситуация, которая контролировалась государством, государство во все это вникало, и бурный рост вот этой территории, ее уже надо было все контролировать. На самом деле найти такую точку на территории Римской империи вот, по всему этому периоду периметру, где было бы абсолютно спокойно, практически невозможно. Вспомните, да, великую фразу этого Бродского, да, как там «В Сирии мой постум» или «Где там, неужели до сих пор еще мою». Вот эта ситуация перманентной войны на границах, когда постоянно воевали на Тигре и Ефрате, когда все время воевали в Британии, каждый год там какие-то военные кампании. Не было такой точки, где бы не происходило каких-то более или менее серьезных военных действий. Это все надо было контролировать. Централизованные государства, войскам, федеральные войсками, как можно сейчас сказать, начинают приходить разного рода местные ополчения. то есть Местные магнаты, вот эти пунктисты, вот люди, которые обладают бендами, властью на местах и так далее, начинают формировать свои собственные воинские контейнеры, которые, соответственно, несут как бы интересы государства. Ну, то есть, если надо, они соседи могут там помогать, да, желание, а так, в общем-то, как бы, охраняют границу. Да? То есть, это одна сторона процесса, но это самая маленькая туалет во всем этом. Проблемы были и на других уровнях. Была такая проблема, как ветераны. Вы помните, что римские солдаты от тарабанников два десятка лет под ермом этого службы региона. Помните, да, прозвище римских солдат народные? Варикулесы, варикозники. 20 миль в день с полной по 40 кг пеших ходов вот, по палящей жаре. Норма. А потом еще лагерь строить каждую ночь обязательно. Регион не может остановиться ночевать, если он не построил лагерь там был свой с воротами. Когда регион устанавливался, похоже, восстание Спартака это было усвоено. Один раз они разбили лагерь, какие-либо военные мешки. Вся в периоде пешеходных. Не, не одетые эти рабы с греколь. Вот, то есть это, это сама публика трабальных вот эти 20 лет, эти самые ветераны. Ради чего они служили? Им государство давало потом надел земли, вполне достаточно для своего обеспечения. Ну, условно, сложно, 20 лет начал служить, так вот 40 лет он выходит, да. Есть шрамы, да. нет на одной руке там, Масса впечатлений от службы, в разных экзотических в разных экзотических местах, да. и ему дают участки землю, всё делать что хочешь. Хозяйство там, льготы от налогов, налоговые льготы там всякие, Женись там, все, детей плоди, но и свобода юридическая у Со второго века значит начинается очень интересный такой процесс переориентации. Раньше этим ветеранам давали земли вокруг городов, причем неплохих городов. Земли, как правило, возделанные, освоенные, достаточно плодородные. И эти ветераны вливались в это городское сословие муниципальное. То есть это огромная масса людей, каждый живот там кто-то демобилизовался, да? их же было много, их были десятки тысяч. Они составляли огромный процент населения Римской империи, они усиливали городские слои. Вот сейчас начинается другой процесс, государство начинает придерживать эти земли начинает наделять этих ветеранов всякими пустующими землями, низкокачественными, на окраинах империи каких-то дыр, которые, в которых нормально сейчас не поедет, вот. где существует власть вот этих местных магнатов, и эта публика волей-неволей начинает усиливать это самое магнатское сословие, да, потому что он там получил землю, Так он и будет ориентироваться на этого товарища, ему будет свои товары продавать там, и так далее. Да? То есть начинается вот это самое заперевание городов через упадок армии. Понятно, да? Далее значит, идут очень серьезные процессы в плане кадрового состава. Во-первых, ну, основа римской мощи, основа мощи римской армии, как известно, это пешие легионы. Легионы, которые состояли из 4200 человек которых 600 было конных только для дозора, разведки, охраны плана. Потом они растут, там, Витарианский регион, 6800 человек и так далее. Состав его меняется, так но эта основа тяжеловооруженная пехота, которая сильна тем, что она держит строй, сомкнув щиты. Этой строй нельзя разбить, то есть, в принципе, никакое варварское так сказать, вторжение, оно наталкивается на вот непроходилую стену этих выученных ребят, Который, если ты там одного вдавишь в вот этот ряд, да, с двух сторон тебе бок прахнут мечами, и строй тут же восстанавливается. То есть вот самое позднее развитие и, античного строя, которое произошло на этом поприще, оно начинает давать сбои, потому что начинает размываться социальная основа. Ведь служба в этих регионах была почетной обязанностью всякого римского гражданина. Все было хорошо, когда были унические войны. там римных было 1-2-3 региона максимум, в которых служили жители города Рима, поскольку только они обладали правами римского гражданства. Все остальные были в статусе союзников. Даже когда Рим получил Италию, Галилию там многие другие территории, это все были провинции, они не были полноправными. Эти люди не имели права служить регионам. Их могли принять войска в случае нужды. Но это было их местное национальное образование, да, как у нас там, калмыки какие-нибудь, царская армия. Вот полк калмыки, да, вот полк там и лирийцев. Вот он идет сам по себе. Это, это вспомогатель. Там, легионеры не побегут же, когда нет. Пока, тут, вот вы куда этих шилых лирийцев пошли. не было? Да? То есть до поры, до времени, до первого-второго веков, этот проблема не стояла. Этих граждан римских было более чем достаточно, не плодились благополучно, они были здоровы, их хватало. Да? Постепенно начинаются проблемы, т.е. 400 тыс. человек из жителей города Рим уже не сформируешься. Начинается процесс дарования римского гражданства. Уже к 3-4 векам правами римского гражданства обладает вся империя. Как бы человек ни выглядел, какому-то народу племени не принадлежал, но по факту своего жития на территории империи он обладал уже правами римского гражданства. Т.е. на каком-то цифровом, ты бы в кошмарной химии приснился, или какому-то товарищу, классической эпохи. Да? Но это было сделано в том числе и вот по этой самой чермяже необходимости. Нужно было формировать армию. Уже было неважно. кто в служит. Сформировать из этой публики, которая никакого отношения к Риму, собственно, не имела. Да? Там были испанцы, и германцы, кого там только не было. Сформировать из них настоящие боеспособные регионы было уже очень тяжело. Поэтому сплошь и рядом переходят к системе формирования вот этих национальных отрядов, которые воюют своим оружием, своей свои привычки. Но как умеешь, так и воюет. Ну как они в мире можно все представить, по сравнению с длинным миром, институт, федераты, федераты, Федерати буквально. Федерати. буквально, в буквальном смысле от слова Фёдорф союз, союзники, буквально в буквальном смысле это союзник федераты. Что это такое? Представьте ситуацию, римская граница северная, да? некая германская племя, воюют, воюют, воюют, воюют, в какой-то время. Потом в определенный момент разбивают племян в каком-то решающем сражении, да? ну ничего, те там, кого в плен взяли, кого человеку дают, ребята, весь выход, может это купить вино, кровью, смотри, позор борьбы с государством, в буквальном смысле так не говорили, но смысл был примерно такой, то есть племян получала территорию на границе империи. Вот внутри этого периода, внутри этой сиреневой черты, на территории империи, где ему разрешалось благополучно селиться, заниматься сельским хозяйством, там, скотоводством, чем они хотели заниматься, чем они могли. Они получали налоговые льготы определенные на какой-то срок. Или на долго, или на 10 лет, ну, по-разному. Да? Но их главной основной обязанностью было зубами держать этот участок границы. То есть они селились там в качестве пограничных стражей. То есть им говорили, ребята, если через ваши деньги будет плохо, ну, смысле, да? то есть забота по охране границей постепенно, начиная с третьего века, начинает перекладываться имским государством на вот этих самых ребят. Понятно, что в каких-то случаях они благополучно отрабатывали свой клик. В других случаях да, германцы сидят по этой стороне, Дуная, а с той стороны другие германцы приходят, говорят, ребята. ребята вами Вы кому служите? Кому продалите? За что продалите? Тегрета? <свят> да, вот пойдем вместе. Такое тоже было востоке. То есть, понятно, что это не выход. Легионам это имеет самую отдаленную отношу. Вот. Уже не говоря о том, что к 3-4 векам сам кадровый состав даже обычных регионов, обычного войска, настоящего римского, Уже процентов на 70-80 состояло из вот этой публики. Там собственно римских граждан, вот изначально настоящих, был очень мало. То есть происходит полное размывание армии. Она огромная, она пухлая такая. Да? Вот как в армии Советского Союза там, да, в конце 80-х. 70% населения были выходцы из Средней Азии, из Кавказа. То есть доля в как бы, российской армии формально как бы, да, доля русского населения составляла очень незначительный процент. Вот примерно та же самая ситуация, мы постоянно в каждой ситуации, которая которой мы можем носить, перейти из нашей действительности в римскую действительность. Это настолько надо близко совпадает, это настолько близко и точно, что просто диву даешься, чувствуешь. Соответственно, значит, если там мы по времени приближаемся, сейчас вы не говорите, там ручку сделайте, как-нибудь увлекаюсь, могу пропустить что важное. Соответственно, если э, посмотреть на этот процесс э, ну, как бы сказать, такой, общей исторической точки зрения, да, то вот этот самый контингент армейский он уже не в состоянии держать ни границы империи, ни ситуацию внутри империи под надежным контролем. А учитывая, что в армии самой эта армия была далеко неоднородна к этому времени, той римской армии классической, которую мы знаем по славным битвам Гаея или Цезаря и прочих товарищей, она и была самая отдаленная по сути. Дело том, что в этой армии существовали острейшие противоречия. Были, ну, помимо вот этих всех национальных формирований, было самое главное основное противоречие между обычными регионерами и претарианской гвардией. Претарианцы, которые были гвардией императора, практически, вот этот контингент претарианцев, которые квартировали рядом с римом на холмах, там, в лагерь в своем Фактически отдельный город был. Иногда они в городе, так сказать, живали, но чаще всего они находились там, в этом лагере. Эти самые претерианцы, которые были элитой армии, если угодно, они получали втрое большее довольствие между рядовыми солдатами. Они практически не участвовали никогда в этих войнах. В 3-м, 4-м веках претерианцы тащатся куда-то. Их реферили, воевать это. Таманская девизка. Соответственно, это самая притерианская гвардия имела очень высокое мнение о своем социальном статусе, потому что именно они в втором II третьем веках назначали и смещали императора. То есть, если вы посмотрите, есть книжка Федоровой, книжка в интернете, в списке герма... римских императоров, многочисленных книг, где, есть, да, Богом, выпишут, где это есть, даст бог, в книжке вы пишете, задумано присутствует. Если посмотреть вот на эту публику, да, там две трети императоров в эти века, Они свергались и сажались на трон вот этим самыми ребятами. И в большинстве случаев они были их командирами. То есть самым лучшим путем к императорской власти было дослужиться бы до приличного офицерского чина при Трианской гвардии и обладать хорошо подвешенным языком. Чтобы в нужный момент нужно пообещать. И эта публика тебя просто на плечах несет в римф, зарежет предшественников и посадит. Но правда не гарантирует, что через, через два дня могут тебя зреть. Потому что кто-то пообещает лучше. Вот. То есть эта ситуация она совершенно однозначно существовала, она жила блестяще, и римляне с этим не видеть будут получены. Да? Потому что помимо армейских противоречий существовало противоречие самой империи, противоречие между Римом и всем остальным. Как у нас, конечно. У нас есть супергород в рамках Третьего кольца, где 80% экономики сосредоточены, и у нас есть все остальное. вот Разница между Римом заключалась в том, что Рим был абсолютно экстерриториально и не историчен рівня не работает, естественно. Вот этот принцип хлеба и зрелищ, он действовал там. Этот город, в котором было около миллиона населения в конце. Пища, рабы, все, так сказать, предметы для удовольствия, абсолютно все, почти все ввозилось туда. И лучшим способом, то есть если представить себе, что вот как да, весь хлеб вёзся из Египта вот, через северную ну, главная житница Египет. Миллионный город, он бесплатно снабжался внутри империи, да, то есть народ На ничего не зарабатывал подавляющее большинство. Но кто-то занимался там, понятно, кто-то занимался государственными обязанностями, кто-то чистил конюшни там в цирке, кто-то еще чем-то занимался, да? Но огромная масса населения, большинство населения, оно просто ходило вот по этим зрелищам, да, которые по 180, 200 продуктов, по-моему, или больше. Они получали каждый день эти лепёшки, значит, на улице там там и так далее, и так, далее, и так, далее и так далее Они получали субсидии от государства, пенсии своеобразные, на которые можно было повенцалыки подходить, поесть и и хорошо пожить. Да? То есть в других городах такого не было. В Риме вот старая традиция, римлянам было очень хорошо. Причем самое интересное, как вы знаете, вот эти все эксцессы да, с Нероном и Калигулой, да? мы читаем сейчас римская знать Станау, там, Святой Нитранпил, он с ужасом пишет, вот, что это подонок вытворял, значит, как он там сенаторами, как он издевался, а народ-то радовался. Это же народа то не касалось, то есть при Нероне при Калигуле касалось это христиан и касалось это вы, А вот эта масса римского населения на живо Их кормили на убой и муштравали в А еще периодически там за ноги конквисатора подвоз, чтобы его по этой зли. Вообще же полное удовольствие. Есть, у нас олигарха по улице потащит. соответственно, э, соответственно, это самая жизнь, текла примерно подобным образом. То есть экстерриториальность Рима, она создавала те же определённые проблемы. Вот. Об этих проблемах можно говорить долго и много, но на самом деле все основные черты этого кризиса я перед вами думаю, что разверну. Одна черта, которая осталась неосвященной, это кризис политический. Кризис политический, э, кризис системы управления. самое главное вызов, да, вызов и ответ, да, как у Турина. Главный вызов, это с империя стала неуправляемой. То есть представьте себе, да, какие-то товарищи нападают в район дефрата. И эти игры, что практически абонентуры. Значит, мобильных телефонов нету, на секундочку. Интернета и обычных телефонов тоже нет. Значит, пока информация вот о том, что они там напали, дойдет до Рима, это что то должен скакать. Представим, да? Из, из Ирака доскакать до Рима современно. Ну так, примерно, да? Пока там отреагируют. Это же надо еще просить ситуацию, которая, кстати, изменилась уже давно. И пока примут какое-то решение, так уже тебе все, что надо, ограбили, уже доможешься и уже проесть успех. пока еще решение принесет то есть система начинает давать сбои это империя неуправляемого вот, возникает э, переориентация значит, в 280-х 330-х годах вот около 50 лет идет реформа э, императоров Диоклетиана и Константина фактически ну, в основном э, связанная с возникновением системы домината, то есть до этого вот система власти от Гая и Юлия Цезаря до 284 года, она условно историками называется система принципата, когда в главе государства стоит принципс, то есть первый, мы его обычно Цезарем иногда называем, императором, на самом деле император – это воинское звание, это просто командующий воинский контингент, это немножко некорректно, да? на самом деле это принципс. Вот. С этого момента начинает формироваться и при Константине достигают абсолютного своего расцвета система так называемого домината, когда меняется власть начинает немножко дробиться. То есть в рамках этой реформы возникает так называемая тетрархия, то есть четверовластие буквально, в смысле, когда империя делится на две части, еще не юридически, пока еще кто-то формалит, вот эта пунктирная черта между зеленым и морозовым, она была проведена именно тогда, вот Запад и Восток. И в каждой из этих частей существует свой император. Один из них считается старшим, как бы более главным, и объявляет второго при своей жизни своим соправителем. И каждый из них, каждый из этих императоров, назначает еще, так сказать, замок себе, условно говоря, который занимается, соответственно, военным управлением еще одной половиной. Каждой из этих половин. То есть эта структура власти становится более гибкой. Нельзя сказать, что она гарантирует от кризиса, потому что одни завидуют другим, и случаи свержения одним императором другого или там и консулы, значит, они вылезают на передний план и режут их император, они случаются. Но эта система более гибкая. То есть когда человек отвечает, например, да, у нас условно говоря, вот она половина, да, значит, в Римской империи император западный, да, а Галии и Британию он отдаёт управление некоему человеку. В руках у того власть вот на этой территории согласитесь, этой территории можно более адекватно управлять. По крайней мере, здесь можно отдавать какие-то изменения на Как губернаторская власть там как бы да? на самом деле это тоже не было кардинально, но система такая действенная. Система этой тетрархии, она держалась достаточно долго, она держалась фактически до конца Римской империи, так сказать, более или менее адекватно выполняла свою функцию. И вот эта система, эта в политическом плане, она складывается именно тогда, когда я говорил. То есть, до этого момента этого разделения не было. У нас был такой студент очень интересный, полу-грузин, полу такой Борис Варилла. долгое время жил то во Франции, то в Израиле. Вот он у нас как-то доучивался, какой процесс. Он, он был такой вечный студент, бородатый такой, толстый парнишка, такой великолепный. Я никогда не забуду, 601 когда их дочитывал от века. И я сижу тоже так за столиком, значит, говорю, вот в он так отрывается от конспекта, а а власть духовная, власть светская. Я остановился, говорю, нет, говорю, это он, говорю. Человек, человек имел очень, очень своеобразное впечатление от, от истории от представления, то есть я каждый раз сталкивался, что он, конечно, Там, вообще Там там вообще там там знания не ночевали. Ага. Короче говоря, это самая система Тетрадхи, эта система управления, она более-менее была все-таки адекватной. Да. Но, тем не менее, этот самый кризис римской истории, он совершенно однозначно э, прогрессировал и набирал обороты. Но теперь самое время обратиться к тому миру, который стоял за регионами этих границ. К тому миру, который... Да, вот я вижу, девушки делают ручку.